Куда девались мечты чистолюбия? «О, Боже мой!» — говорил я, обливаясь слезами, «сделай меня самым бедным, ничтожным из смертных, хоть последним крестьянином села Софьино, и за это унижение отдай мне ее, отдай мне Родину». Тринадцать лет, каждый день, с усиливающейся тоскою,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 По прибытии нашим за Онегу возникли мало-помалу русские селения из болота лесов. Жизнь общественная заговорила в пустынях. Меня ничто не занимало, даже иссулимое мне владычество. Я не мог выдержать более года в выговском ските.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 Он учил детей своего прихода читать и писать, и этой поденщиной едва снизкивал себе пропитание. Письмо Паткуля сблизило нас скоро. С простодушием младенца Бир соединял в себе ум мудреца и благородство, не покоряющееся обстоятельством. Счастливым себя считаю, если мог сделать что-нибудь для него в черные дни его жизни.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 «Мне ничего не известно», — сказал доктор Блументрост, «но вот человек, который угадал в Вальдемаре из Выборга по приметам, мною описанным, кто он, и который откроет тебе боли». Он снял картину со стены и ударил три раза в ладони. Отворилась маленькая дверь, и передо мною явился падкуль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 Я закобалил себя в шпионы. Чтобы не наскочить читателям повторением того, что они уже знают из предыдущих частей нашего романа, оставляем здесь рассказ последнего навика, но извлекаем из этого рассказа только то, что нам нужно дополнить для ясности и связи происшествий. Навик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 Взяты все предосторожности встретить неприятеля. Последствия известные, незваных ножданных гостей встретили и с уроком проводили. Война открылась. С этого времени последний навик приобрел полную доверенность той страны, которую обманывал.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 ободряемой милостями царевны, дружбой к роду Милославских, коего семеро слов России, как изъяснялся Петр Первый, и, наконец, ненавистью к Нарышкиным, оттеснившим его некогда отважной государственной должности, начал усердно отыскивать Владимира по Лифляндии, и послал для преследования его староверов, преданных своему чиноначальнику.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 А близ него по разным частям леса валялись человеческие кости, вероятно, что тело Денисова в мучениях предсметных свалилось с костра, на который положил его жидовин. И потом расхищено дикими зверями.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 Еще дольше о нем говорили и, наконец, забыли его, как забывают в мире все, что в нем не вечно.